Прогуливаясь по террасе с видом на сену, Аделаида, самая старшая и решительная, с возмущением вспоминала, как прибыла в Версаль эта австриячка, эта кокетка, это ничтожество, не умевшее даже прилично в реверансе присесть, как положено. «Да-да», — поддерживала ее толстуха Виктория, — «мы научили ее всему, образовывали, подсказывали, как поступить в любом случае. Да-да».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 не заметила.